а безопаснее этого трудно было сыскать я был в восторге от своего открытия и решил не откладывая перенести в мой грод все те свои вещи которыми я особенно дорожил и прежде всего порох и всё запасное оружие а именно два охотничьих ружья всех ружей у меня было три и три из восьми находившихся в моём распоряжении мушкетов таким образом в моей крепости осталось только пять мушкетов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 иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы когда две старые кошки взятые мной с корабля издохли я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им есть так что в заключении они все удрали в лес и одичали я оставил у себя только двух или трёх любимцев которых приручил и потомство которых неизменно топил как только оно появлялось на свет они стали членами моей разношёрстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трёх козлят, приучая их есть из моих рук. Бывало у меня ещё два попугая, не считая старого попки. Оба они тоже умели говорить и оба выкликивали: "Робин, круза", но далеко не так хорошо как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда.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 Я не могу назвать зимой такую жаркую погоду. А для меня время уборки хлеба, требовшей постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражён, увидев огонь на берегу, милях в двух от моего жилья, и к великому моему ужасу, не в той стороне острова, где по моим наблюдениям высаживались пощищавшие его дикари. Авто и где жил я сам. Я был поистине поражён тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно. Я боялся, есть ли дикари начнут шарять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ.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 не получая никаких вести извне. У меня не было лазутчиков, чтобы произвести разведку. Просидев так еще несколько времени и стащив свое воображение, я не в силах был выносить доли неизвестности и полез на гору способом, описанным выше, то есть при помощи лестницы, приставляя ее к уступам горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой Калин,